Третье. Об Иви они не говорили. Но Лайла не забыла ее. Не забыла наводящее на размышления время появления Иви Блэк в Дулинге и ее странную осведомленность и паутинные следы в лесу рядом с трейлером Трумана Майвезера. Не забыла и то место, куда привели ее эти следы. Удивительное дерево, уходящее в небо, со множеством корней и переплетенными стволами. Помнила Лайла и животных, появившихся из-за дерева белого тигра, змею и павлина. Перед ее мысленным взором часто возникали спиралевидные корни дерева, напоминавшие шнурки гигантских кроссовок, переплетавшиеся друг с другом. Это дерево было таким совершенным, таким величественным, Таким правильным. Вышло ли Иви из дерева? Или дерево вышло из Иви? А женщины нашего места, кем они были? Сновидицами или сном?